«Здравствуйте, родные мои. Получили целую кучу ваших писем. Спасибо за них. Был я в ЦК по поводу прописки. Строиться в кооперативе мне нельзя, отсоветовали, поскольку у меня уже есть квартира. Родителям можно строить квартиру только в случае, если они живут вместе со мной. Зато посоветовали другое. Купить дачу. Завтра я пойду в наш литфонд и буду говорить о покупке. Попробую что-нибудь поискать в «Переделкино» все ж таки это самое лучшее место. Были у нас два дня тому назад очень громкие перевыборы правления Союза писателей Москвы. Громкие, потому что на этот раз в правление не попали очень многие маститые писатели. Соболев, Катаев, Боруздин и другие. Зарубил их народ. Я прошел сначала в правление из 76 человек, потом в президиум 21. Вчера был первый пленум правления, где я стал секретарем Союза писателей Москвы заместителем Степана Щипачева. Вот какие дела. Пока других новостей нет, но и этого вполне достаточно, правда? Крепко вас всех обнимаю, Роберт.